В новой лаборатории Павла Сташева пахло краской и цементом. И еще Ксю здесь не нравилось. Во-первых, ей жутко хотелось разобрать усилитель и посмотреть, что там внутри под стальным коробом с диодом, который должен загореться. А во-вторых, для того, чтобы это сделать, не нашлось ни отвертки, ни пассатижи, ни зубила. В конце концов, хотя бы кувалда могла бы быть в недавно отремонтированном помещении, разве нет? Обнаружь Ксю кувалду... Она ни секунды не раздумывала бы. Аккуратненько грюкнула бы по коробу, чисто символически. Увы. Сбрасывать же усилитель со стола, который и так едва справлялся с возложенной на него тяжестью, Ксю не хотела. Сомневалась, что сумеет выдрузить прибор обратно. Всю лабораторию обыскала, каждую щель осмотрела, а ничего приличнее скальпелей и колб не обнаружила. Десятка 3 бесполезных уже хирургических ножей валялись тут и там. Когда они ломались, Ксю злилась и швыряла их куда глаза глядят. Ну и просто швыряла не глядя, но щель в коробке не увеличилась ни на миллиметр. Это же просто издевательство какое-то. Ксю плюхнулась на стул. Стул под ней протяжно заскрипел. Не худышко ведь, не в обласушов найти по Петрушевич. КсюDiet и презирала Дея это для тех демочек, которые во строгах родились в сытости. А если не знаешь, когда в следующий раз обломится кусок мяса до да сухар плесневелой, поневоле привыкнешь забивать желудок под завязку. Только в отряде Гурбана Ксю отъелась досыта. Повезло, что прибилась к его вольникам. Правда, из всех, кто был с Гурбаном, она последняя осталась. Издевательство, задумчиво повторила Ксю, глядя на ногти на руках. Да, этими грязными грызками ничего не подденешь. Это у Петрушевич маникюр лакированный, почище медвежьих когтей. Да тут она взглянула на короб. И маникюром ничего не сделаешь. Раз уж скальпели не оправдали доверия. И профессор молодец, подколол напоследок. Не надо, Ксюшенька, вам прибор без надобности трогать. Ваша задача в нём заключается. Очень вас прошу. Чуть ли не дурой назвал. Все бабы типа дуры, а Тексю ещё и блондинка. Так что лапки свои от ценнох хрупкого убери, не мацый. Хам. И главное, Пухлик за неё не заступился. Мало ли что он разговора этого не слышал. Всё равно должен был. В общем, после такого наезда Ксю просто не могла не попробовать вникнуть в принцип работы усилителя. Чего там внутри такого, что она не видела? Так Ксю думала поначалу, а потом, когда вскрыть короб не сумела, засомневалась. А может, и правда, внутри чудо нанотехнологий. Последняя разработка военных в халатах на Каноне Псидемии. Прорыв в науке сразу по всем фронтам, включая аграрный сектор и космонавтику. Ксю заёрзала на высоком неудобном стуле. Усилитель громоздился перед ней, питание она включила минут 10 назад, и потому неприступный прибор мерно гудел. Ксю посмотрела на часы, оставленные профессором, и немножечко, самую малость, начала нервничать. Да и как тут усидеть спокойно, когда на улицах Москвы идут бои между людьми и змбаками. Ленинградская армия так и прорвалась вовсток. Москвичи и стары, и млад, без разницы, какого пола, расы и вероисповедания, сражались с погонью яростно, бескомпромиссно. Какие договорённости могут быть между ними и бессловесными тварями? Шамардинцы внизу пока что держались. Грохотали выстрелы, то и дело слышались взрывы. Ксю опять заерзала на стуле. Внизу весь гибнут товарищи по оружию, а ты не можешь им помочь. И какая разница, что Ксю разуверилась в том, что Москву еще можно спасти. Это Гурбану и прочим в вертолете упорхнувшим может казаться, что тут все в порядке. Умчались и рады, а тут не сахар. Тут армагедец, а то и вообще апокалипсец. Причем всем и сразу. И бедную Ксю оставили на растерзание. Она улыбнулась. Какетничить перед собой не очень-то забавно. Все кавалеры внизу, даже Шамардин куда-то умотал по делам. Перестрелка стала интенсивнее. Ксюа обладала почти что музыкальным слухом. Судя по звукам, бойцов, ведущих огонь, значительно добавилось. Подошло московское подкрепление, или, ведомые командиром Замбаки, дружно навалились. Ксюша воспользовалась неудобного стула, который ему место в баре Натали, поднабитый опилками головой зомба кабанчика, но никак не в лаборатории, где вершится судьба целого острога, если вообще не всего человечества. И змбаки и избэшники и шимардинцы были вооружены карашами, и потому Ксю не могла определить, не покидая боевого поста у прибора, что же внизу происходит, кто кого. А у неё приказ не удаляться ни на шаг от усилителя. В прямом смысле Профессор ей даже утку принёс и оставил воды в пластиковой бутылке, да пару жестянок с говяжьей тушёнкой. А вот консервного ножа не оставил, поэтому Ксю забила на приказ. Где она, Варяк? А где утка? Не смеши тебе бедную девушку. Последний скальпель Ксю приберегла для жестянок. Переборов таких соблазн и его сломать о корпус усилителя. В конце концов, друзья на неё надеются. Умереть от голодной смерти нельзя ни в коем случае. Пухлик не перенесёт такой потери. Он далеко, и ему ничуть не легче, хотя бы потому, что в дальнюю дорогу никто не удосужился захватить покушать. Выстрелы внизу стихли. Ксюя замерла, затаила дыхание. Что-то тут не так. Ей бы пистолет с единственным патроном, если что, себе в висок. Ксюю притекла мысль о том, что ей подсадят слизня. И она будет маршировать в колонию с управляемыми уродами плечом к плечу. Ксю взяла скальпель со стола. Хоть и слабенькая, а оружие... Если что, по горлу чиркнусь. Шагнула к окну, хоть и велено не высовываться, не светиться ни при каких обстоятельствах. И все же бабское любопытство победило. До окна оставалось метра три, когда стекло со звоном ввалилось в лабораторию. Решетку еще не поставили, да и вряд ли когда-нибудь... Ксю вздрогнула, застыла на месте, обнаружив среди осколков наполовину чёрный, будто бы шипованный корпус света звуковой гранаты. Громкий взрыв и яркая вспышка оглушили бы, ослепили Ксю, не успей она отвернуться, зажать руками уши и хорошенько зажмуриться. И всё же ажрахнуло и сверкнуло так, что в голове зазвенело, а в глазах вспыхнули яркие шары, мешающие нормально видеть. И тут в дверь постучали. Ксю подняла с пола выроненный скальпель. «Нет, этого не может быть. Какой еще стук в дверь? Всему виной граната. Это из-за нее со слухом что-то не то. Никто, кроме вваряга в Шамардина и его бойцов, не знает, где она и зачем. Никто, кроме... А ведь списочек знатоков изрядный». Обо всем этом успела подумать Ксю, отползая к столу с усилителем. «Почему отползая?» Да потому что дверь вышибло мощным ударом. В лабораторию вовалились двое из личной охраны советника Тихонова и принялись полоскать по сторонам из автоматов. С потолка сыпалась побелка, из стен выдиралась штукатурка и куски кирпича. Ксю ужималась в полу, впервые жалея о пышности своих форм. Вот бы сейчас стать плоской, как Петрушевич, или хотя бы как комбала. Ксю давно разучилась бояться. И сейчас не столько опасалась за себя, сколько терзалась тем, что подведёт товарищей. Они там в Питере рискуют жизнью, веря, что их дорогая любимая Ксю сделает всё как надо, а она она метнула скальпель, не вставая с пола. Метать заточенные железки её учил покойный ныне дрон, которого она не долюбивала, но уважала. В неё обнаружился талант к этому делу. Скальпель вошёл стрелков в горло, брызнули рубиновые капли, орошая грудь. Он ещё стрелял, не видя сгоряча убийцу и не понимая, что уже покойник. А потом рука его рефлекторно дёрнулась к горлу, но автомат он не выпустил, палец со спуска не убрал. Хотел, наверное, спросить у напарника, что этот торчит из-под КДК и мешает вздохнуть. Иначе чего бы тогда он развернулся к нему и скосил его длинной очередью. Товарищ упал, задёргался в агонии. И только потом уже рухнул на колени боец со скальпелем в горле. Автомат его замолчал, закончились патроны в магазине. Боец уронил калаш и двумя руками схватился за малюсенькую рукоятку, залитую алым. Скользкую. Он выдернул из себя скальпель, кровь плеснула сильнее. Заметив Ксю, он открыл рот, вряд ли для комплимента ее неземной красоте. И забулькал, захлебываясь собственными эритроцитами. Затем он упал и замер. В отличие от своего товарища, который всё ещё был жив и очень хотел отправить Ксю к праотцам, этот гадёныш перевернулся на живот, из которого текло как из лейки, и всадил очередь чуть выше затылка Ксю, опять распростравшейся на полу. Это было последнее, что он сделал в своей жизни. Глаза его закрылись, он уткнулся лицом в валую лужу, натёкшую из-под него. Вот ведь, вот ведь Ксю обстала на четвереньке, пытаясь найти достойное слово, характеризующее непрошенных гостей. На ум шли и совсем не отражающие действительность выражения вроде головки мужских половых органов и мужчины, подвергшиеся насилию в противоестественной форме. Нормальные парни в зумбаков стреляют, а эти в прекрасную девушку Ксю, отличницу боевой и прочей подготовки и просто милашку. Да и её на руках носить надо, а они, они